Длинное путешествие. Маленькие веточки потрескивали и тихо шелестели листья. Нет, это не лесной зверь. Это веко пробирался через густой подлесок вслед за своей сестрой Моной. Кажется, они что-то искали. «У меня уже ноги болят. Сколько нам еще идти?» — спросил Вико. «Скоро мы доберемся до деревни», — сказала Мона и замедлила шаг. «Ну ладно, давай ненадолго сделаем привал». «Спасибо, сестренка», — улыбнулся Вико. Что ты, братишка? Рассмеялась Мона. До сих пор не могу поверить, что у нас одна мама. Вико погладил Мону по белокурым волосам. При этом ты же на меня совсем не похожа. Мона подтолкнула брата. Пойдем, я хочу добраться до Мариэля раньше, чем стемнеет. Лесной вождь наверняка знает, где искать нашу маму. Вико и Мона побежали дальше то и дело, выглядывая на верхушках деревьев лесных жителей. Жители выстроили целую тайную деревню в ветвях. Долгие годы противостояния между людьми и драконами, они скрывались в кронах старейших могучих деревьев. «Это где-то здесь», — неуверенно предположил Вико и огляделся по сторонам. «Там, впереди, где лианы!» — Мона показала на огромный ствол дерева. Девочка дернула за лиану, и огромный булыжник со свистом полетел вверх. «За ним второй, а потом еще один». Вико и Моно, затаит дыхание, наблюдали, как трое вооруженных мечами воинов в шлемах спускались с верхушки дерева. Стражники летели вниз на деревянных дощечках, закрепленных веревками. «Моно и Вико, как хорошо, что вы нас снова навестили!» — воскликнул один из стражников, приблизившись к стоящим внизу детям. Мужчины ловко приземлились на поляну. Тепло обнявшись с Моной и Вико, они пригласили их с собой и... «Вжик!» Они стремительно понеслись вверх, и кажется, что теперь все как прежде, словно ничего и не произошло.